Поездка в город оказалась крайне удачной. Костик с Федорычем и Ромлом выгрузили из Кунга три внушительных ящика с различными медикаментами. Разнообразные медицинские приборы, несколько новеньких куек с колесами, коробки с различной долго хранящейся едой, тюки с одеждой, пакеты с гигиеническими принадлежностями, несколько тяжеленных мотков колючей проволоки, сварочный аппарат и еще множество необходимых быту вещей. Но самым ценным приобретением стали люди. Помимо братьев военных, ещё и два человека в коме мужчина и женщина. Когда Марина узнала, что один из пациентов очнулся, сразу убежала к нему. Поэтому вызнать, кто такие братья на БТР, не вышло. Фёдорович залез в бронетранспортёр, чем-то там громыхал и с кислой миной выбрался обратно. Пусто, словно там нассали. Буркнул он и побрёл к дому. Вскоре начало светать. Костик не мог уснуть, ворочился с боку на бок. Из соседней комнаты долетали голоса. Бывший редактор чётко различал тихий и властный Пётр Валерьевич, резкое "нахрен, бандита" и редкий бубнящий вставки братьев. Внезапно они умолкли. Дом погрузился в дурманящую тишину. Дверь Петра Валерьевича отворилась. Послышались тихие шаги. Гости ушли вниз. У Костику с кровати виднелся кусочек неба и проплывавшее на нём облачко. На глазе навернулись слёзы. Возникло острое чувство того, что находится не на своём месте. Что он вообще забыл в чужом доме? Может, это действительно сон? мелькнула у Костика мысль. Сейчас я проснусь, мне надо будет на работу. Додумать не успел. Дверь открылась, в комнату ворвался бандит. Помоги мне одну хрень из машины достать сказал он. Костик посмотрел на него сонными глазами. В первую секунду захотелось послать ночного гостя подальше, затем подумал, что всё равно не спится, хоть чем-нибудь займётся. Медленно спустил ноги, нашёрил сланцы. После нападения диких разываца перед входом как-то негласно прекратили. Как впрочем и уборкой онуж больше не занималась. А тебе не приходило в голову, что я спать могу? Поднялся Костик. Потом на хрен поспишь. Буркнул бандит. «Пойдем, это ненадолго». Бывший редактор спустился по лестнице вслед за спецназовцем. Когда вышел на улицу, то понял, что теперь ему неудержимо захотелось спать. Сон наваливался, как десять борцов с ума. Так всегда. Если мучает бессонница, надо не полениться и заняться физической работой. Труд из обезьяны сделал человека, а от бессонницы и подавно избавит. Солнце ещё не выползло из-за горизонта, но уже освещало одечавший мир скупыми лучами. На траве блестели капельки росы. Далеко-далеко кукарекал петух. Редактор сонно подумал, что и вправду говорили: в Москве есть всё, даже петух живой у кого-то жил. Пахло утренней свежестью и близкой водой. Шаркающей походкой Костик, вслед за бандитом, дошёл к кунгу. Затем сообразил, что из него-то уже всё выгрузили. В БТРе шарился Федорович. Сказал пусто. В кабине он лично сидел. В душе зародилось смутное беспокойство, но развиваться ему не дали. Из-за Кунга вышел один из братьев. За два шага он преодолел отделявшее его от Костика расстояние и нанес прямой удар в нос. Бывший редактор увидел сверкнувшие глаза новенького, а в следующий миг осознал, что лежит рядом с большим колесом и смотрит в рассветное небо. В голове противно ныло. На губах появился стальной привкус. Дышать приходилось через рот. Костик попытался вскочить, но на грудь наступила нога в высоком берце. Бандит ухмыльнулся. Лежать на хрен. Над головой навис Борис. Жорик хрустнул пальцами и так довольно улыбался, словно завалил медведя одним ударом. Со стороны дома подошел Петр Валерьевич. На его кислой физиономии сосредоточилось столько на пускной печали, что всем стало понятно. Когда-то он смотрел много гангстерских фильмов. «Вы что делаете?» Костик попытался убрать ногу бывшего спецназовца, но подскочил Борис и впечатал тяжелый армейский ботинок редактору под ребра. Костик почувствовал, как внутренности подпрыгнули. Ребра загорелись пламенем, дыхание сперло, на глаза от боли навернулись слезы. Это ты что делаешь? Власов соизволил посмотреть на распростёртого человека. Или ты чего-то не догоняешь? Может, ты не понимаешь, кому обязан жизнью, Володя? Нога с груди Костика пропала, чтобы в следующее мгновение врезаться ему в лицо. Боли почему-то не было, а вот обида накатила страшная. Да что я вам сделал? Он увидел, как из рта вылетели капли крови. Бандит снова поставил ногу на грудь поверженного человека, и несколько капель попали на пыльные берцы. «Ты себя кем возомнил?» Бывший депутат упер руки в колени, его складки кожи противно болтались. «Ты дерьмо! Мусор! Ты ничего не можешь и ничего не умеешь! Редактор он! Учитель немецкого языка! Я тебя, говно, спрашиваю, ты себя кем возомнил?» Костик лежал, смотрел в глаза Петру Валерьевичу и думал, что если сейчас выкинет руку и схватится за складки кожи на шее, то вполне может их оторвать, и тогда будет большая рана и много крови. — Жорик, оживи его чуть-чуть! — небрежно махнул в сторону поверженного человека бывший депутат. — А то он думает, что отмолчаться сможет. Бандит убрал ногу. В следующую секунду Костик почувствовал, как его схватили за грудки. Пижама жалобно затрещала когда один из братьев поднимал ее хозяина с бетоном. Стоило Костику оказаться в вертикальном положении, как он ударил Жору головой в лицо. Сразу пригнулся и врезал пяткой к бандиту по коленной чашечке. Не рассчитал расстояние, и удар, который должен был сломать ногу, всего лишь причинил дикую боль. «Сука!» – выдохнул бывший спецназовец, нелепо заваливаясь на пятую точку. Бывший редактор кинулся к депутату, видел, как у того расширяются глаза, но в следующее мгновение что-то тяжелое врезалось Костику в спину. Это Борис ударом ноги его повалил. Костя распластался на бетоне. Перед глазами оказались начищенные туфли Власова. От них пахло кремом. Костик попытался вскочить, но в левый бок словно врезался авианосец. Бывшего редактора перекинуло на спину. Глаза начала застилать ярость. Бандит, прихрамывая на правую ногу, подошёл ближе. Костя рванулся, намереваясь вцепиться одной рукой к человеку в шею, но тут откуда-то сбоку мелькнул кулак, и мир померк. Как всегда и бывает после потери сознания, Костику показалось, что прошла секунда длиной в вечность. Он увидел серый бетон и кровь. Дёрнулся, намереваясь отодвинуться. Голова словно раскололась на тысячу запчастей. Боль запульсировала в висках. Он медленно поднялся на четвереньки. "Ну что, говно?" услышал голос Петра Валерьевича. "Будем разговаривать или ещё хочешь помолчать? Если ты ещё не понял, то ты здесь всего лишь дерьмосос, я бачу, с твоими-то знаниями и умениями. Так, дворняга приблуддившаяся, которая только и умеет, что выть на месяц. Я ясно выражаюсь, говно". Костик посмотрел вправо, увидел туфли депутата. Тут стоял всего лишь в метре. Если прыгнуть, то можно. На спину свалилось что-то тяжёлое. У Костика вырвался стон. Он в нофере сколостался на бетоне, лицом упал в собственную кровь. Адски горела спина. На миг показалось, что ему сломали позвоночник. Он пошевелил пальцами ног. Жорик приложил к разбитой губе грязный носовой платок. Замахнулся и врезал Костику ногой по дрёбе. Эй, говно, это было последнее предупреждение. Пётр Валерьевич положил Жорику руку на плечо, останавливая очередной удар. Если мы не начинаем беседовать, то Володя выкидывает тебя на улицу и шагай куда хочешь, а тебе всё равно толку, как от дерьма старого. А с твоей сучкой, кстати, здесь есть, как бы поиграть. Последние слова бывший депутат произнёс с особенным наслаждением, зная, что они вызовут результат. Послышались довольные смешки братьев. С этой соской я бы покружил. Довольно хохотнул Жорик. Что вам нужно? Костик закрыл глаза, чтобы не видеть собственной крови на бетоне и отвратительных туфель. Он слышал шорох ботинок за головой. Там кто-то стоял. Костя понимал, что сейчас и сопротивление бесполезно. Эти трое боровых уже измочали его как тряпку. Жалил лишь об одном, что спас бывшего депутата. Судьба ведь подсказывала: не лезь. Какой вежливый сразу стал. Костя услышал, как улыбается Власов. А недавно мне тут тыкал, да ещё и указывал, что делать. В общем, так. Депутат подошёл, наступил подошвой на лицо Костику, но уже в следующий миг, когда тот открыл глаза, убрал ногу. Слушай меня внимательно, дерьмо. В голосе Петра Валерьевича послышалась сталь. Я даю тебе последний шанс. В следующий раз просто пристрелю и выброшу за забор, чтобы собаки тебя жрали. Ты должен чётко и ясно понимать, где ты и кто я. А ты всего лишь дерьмо, даже без палочки. Ты меня понял? Костик сжал зубы в бесилой ярости. Если бы взгляд мог прожигать, то Петр Валерьевич бы воспламенился как сухая новогодняя ёлка, облитая бензином. Не слышу ответа, говно. Я понял. Выдавил бывший редактор Вот и отлично. Сейчас ты идёшь, берёшь тряпку, воду и всё тут оттираешь до зеркального блеска. Утром у тебя будут спрашивать, откуда побои, скажешь, что дикий забрался на территорию, и ты его героически выгнал. А Жорик тебе в этом помог. Да, Жорик. Ага. Отозвался один из братьев. Ты меня понял, о говно? Я понял. Годен, Костя. Можешь приступать. Братья заржали. Их смех далеко разносился по округе, произошедшее безусловно доставило им массу удовольствия. Бандит удовлетворённо хмыкнул. Пётр Валерьевич, не оборачиваясь, направился к дому.